Глава 18. Я вытащил сопротивляющегося Михаила на лестничную площадку. Он всё время оглядывался, пытался вернуться в квартиру. Ты мне скажешь, что происходит? сердито выкрикнул он. Это мадан? Да, и он попал сюда через портал. Видимо так. Полгода прошло, как раз время. А как он о нём узнал? Сейчас и спросим, только надо девушек куда-то отправить. Идеальный вариант перетащить его ко мне, но это опять новый скандал. Я смотрел на человека, ставшего в чужом мире мне настоящим другом, и только сейчас понял, что он, пока не увидел Маду на своими глазами, мне не верил. Но я был благодарен ему за терпение и поддержку. Они не уйдут. Сам же знаешь, какая Виолетта вредная. И тут я услышал в своей голове голос Тейка. Бертан, спасай девчонок. Виолетта меня заперла в туалете, а следом раздался грохот. В квартире что-то упало. Я одним прыжком подлетел к двери и распахнул её. Что-то промелькнуло мимо лица. Я рефлекторно успел уклониться и захлопнуть дверь. А Мишка? Нет. Предмет стукнул его по лбу. отскочил и упал в свободное пространство между перилами и лестницей, куда-то на нижний этаж. Я даже не успел заметить, что это было, но очевидно, что-то тяжёлое. Оно ударило Мишку с такой силой, что он отлетел назад и врезался в стену напротив. Он схватился за лицо и закричал: "Какого хрена? Ты как? Я прибью этого гада!" Жив и слава богам, мелькнула мысль А я уже опять схватился за ручку и теперь действовал осторожно, по всем правилам боевой науки. Погоди, не спеши. Мишка оторвался от стены и подскочил ко мне. На его лбу багровела огромная шишка, но, кажется, сильных повреждений не было. Что? шёпотом спросил я. Если этот мужик из твоего мира, он сейчас наверняка ни черта не понимает. Надо застать его врасплох. Как? Встань с той стороны двери. Я с этой и буду. По моему сигналу открывай, но сам не дёргайся. Он вытащил телефон и включил фонарик. Аслепить его хочешь? Да, и не только. Из второго кармана показался обычный дезодорант. Я наконец сообразил, что Мишка задумал. Он сложил пальцы в кулак и стал разгибать их по одному, как показывают в кино. Когда он досчитал до 3, я резко распахнул дверь. Мишка направил в коридор свет фонаря, а второй рукой нажал на спрей. Результатом стал дикий вой, который разнёсся по подъезду. Мы влетели в квартиру. Мадон крутился в центре прихожей и тёр глаза руками. Мишка прыгнул ему на спину, а я схватил ремень, валявшийся на полу, и крепко связал ноги. Этого было мало. "Виолета, да верёвку", крикнул я. Ответом была тишина. Пришлось оставить вопящего Мадона на Мишку и броситься в комнату. Девушки лежали на полу, Я кинулся к ним. Обе они были без сознания, но слабое дыхание вырывалось из приоткрытых ртов. Ах ты, зарал я и метнулся в кухню. Убью! Как безумный, стал выдвигать ящики стола. Нож нашёлся сразу. Он торчал из специальной подставки и словно просил: "Возьми меня". Большой, острый, с удобной ручкой, настоящий кинжал для разделки мяса. Бертан, что ты хочешь сделать? Голос стайка в голове завибрировал от напряжения. Убью стервятца. Нет, нельзя. Голос сорвался на хриплое мяуканье. Я схватил нож и кинулся в прихожую. Мишка боролся с Маданом, и тот уже пришёл в себя. Воин, с детства обученный военному делу, был намного сильнее обычного, пусть и крупного парня. Мадан уже подмял под себя Михаила и даже со связанными ногами побеждал его. Передо мной маячила отличная мишень спина врага в белой рубашке. Я размахнулся ножом и тут поймал шальной взгляд друга. "Нельзя!" закричал он. Мадон оглянулся. Удобный момент был упущен. Мой давний враг кинулся на меня. Я хотел метнуть нож, но испугался. В тесном пространстве прихожей мог попасть им в друга. Вдвоём мы кое-как скрутили врага и связали его дополнительно полотенцами, которые я нашёл в кухне. Мы сидели на полу и тяжело дышали. Хек, матерился Мадон на хилийском языке. Хек, хек. Я не успел ответить, услышал стон и бросился в комнату. Виолетта пошевелилась и открыла глаза. Как ты? Больно. Покажи, где? Тут, она коснулась пальцами затылка. Я помог ей сесть и осмотрел голову. На макушке волосы окрасились кровью, которая ещё немного сочилась. Надо в больницу. Как Ирочка? Жива? Вместо меня ответила девушка и села. Вита, что это было? Ох, простонала Виолетта и зажмурила пальцами виски. У тебя надо спросить, как этот человек развязался. Не знаю, простонала в ответ Ирина. Голова раскалывается. Я включил телевизор. «Думала его немного развлечь, а он как дёрнется, а дальше темнота. Чем он меня огрел?» «Просто кулаком», — ответил я, и помог девушкам сесть на диван. «Приём есть такой». «Выпусти меня!» — опять дал о себе знать Стейк. Я открыл дверь в туалет. Кот пулей вылетел оттуда и прямиком ринулся на Мадана, сидевшего на полу. Тот только успел закрыть глаза. как Стейк со всего размаху заехал по его лицу лапой с выпущенными когтями. «Ну ты и зверюга!» — восхитился Мишка. Но Стейку показалось мало. Он запрыгнул на голову вопящему Мадану и прошелся еще и с задними когтями. «Оставь его!» — тихо сказала я в защиту Стейка. «Пусть оторвется. Ты не знаешь, что бедному коту пришлось пережить по вине этого гада?» Я пнул ногой поверженного Мадана. «Стейк, иди сюда!» Раздался из комнаты слабый голос Виолеты. «Ира, принеси аптечку. Она в кухонном шкафчике». Из комнаты вышла помощница Виолеты. И бочком вдоль стены обошла врага по кривой. «Нужно в больницу», — встрепенулся я. «Я отвезу». Мишка встал. «А ты этим займись». Он взял девушек под руки и повел к выходу. Мы с Маданом остались одни. Рядом крутился и стейк, который следил за каждым движением чужака. Хорошо, ты здесь устроился. Криво усмехнулся Мадан, тяжело дыша. Правитель, называется. Бросил страну в разрухе и сбежал в тёплое местечко. Я попал сюда случайно. Просто провалился. А вот как здесь оказался ты? Тебя караулил? Как? Я видел, что ты провалился. Хотел за тобой следом, но не получилось. Пришлось расчистить этот холм и поставить на поляне дом. Мои покои сделали так, чтобы моё ложе стояло на месте, куда провалились вы с Виолетой. Тогда бы я даже во сне не прозивал появление провала. Это портал в другой мир, буркнул я. Это я уже понял. Странно тут всё. Я привык. И ты возвращаться не собирался? Мадан покрутился, проверяя крепость связки. Стейк насторожился и придвинулся ближе. Он и так не сводил взгляда с врага. А теперь его оранжевый глаз запалал огнём. Не слушай его, сказал голос кота. Он хитрит. Почему? спросил я мысленно. Портал открывается чаще, просто мы не вычислили, когда именно это происходит. Откуда ты это взял? Слишком большая образовалась куча мусора на поляне, причём свежая. Мадан переводил взгляд с меня на Стейка, явно не понимая, с кем я разговариваю. Ты здесь, стал демоном? В его глазах мелькнул страх. Нет, богом, ответил я, наблюдая за реакцией. Могу щёлкнуть пальцами и превратить тебя в пыль. Тогда зачем нож притащил, если можешь так быстро от меня избавиться? По привычке. Бертан, услышь меня. Кот ударил меня лапой, привлекая внимание. Кажется, Мадан уже побывал в нашем мире. Почему ты так думаешь? Стейк повернул ко мне голову. А потом матнул в сторону врага. Я пригляделся. Из кармана кожаных брюк торчали солнечные очки. Я с трудом сдержал первый порыв выдернуть очки из кармана и спросить, где мадан их взял. Уже дёрнулся, но вовремя остановился. Нужно действовать осторожнее и хитрее. Умно, ничего не скажешь. И ты полгода спал в полном военном одеянии. Да. "Надо же, сколько злости", усмехнулся я. "Радовался бы, что я и сейчас". "Да я тебя!" Мадан заскрежетал зубами. Он стал кататься по полу, пытаясь расшатать узлы, и по дороге сбивал всё, что попадалось на пути. Толкнул стол, и вазочка, стоявшая на нём, полетела вниз прямо на голову Стейку. У кота оказалась отменная реакция. Он коротко мяукнул и взлетел на спинку дивана. "Успокой этого бешеного" Приказал он мне или мне им заняться. Ладно тебе, пусть развлекается. Наконец смоданул тих. Устал, наверное. Его лицо было покрыто потом, на воротнике рубашки расплылись пятнышки крови от царапин кота. И вообще он выглядел очень жалко, но у меня не шевельнулся ни один нерв. Так ему и надо. Разрушил чужую жизнь, в ответ будет разрушена твоя. Зачем я тебе нужен? Без меня все вопросы в Хили решены. Первый советник правит государством, а ты его наследник. Отец умер. Не выдержал пыток и ослаб здоровьем. Как жаль. И когда это случилось? Через месяц после твоего исчезновения. Но я тут ни при чём. Он сам вырыл себе могилу интригами и заговорами. А я его понимаю, выкрикнул Мадан. Государство в руках бездетного правителя который не может ни наследника родить, ни страну защитить. Ну-ну. Проклятие и всё такое. Я теперь понимаю, что эта сказка была удобным предлогом, чтобы свергнуть меня. Проклятие записано в храме на скрижалях. На каком языке? На древнехилийском. А кто его помнит в настоящее время? Как захотели жрецы, так и прочитали. Не тебе судить. Ну да, согласен. Не мне. О, тогда ты сейчас правитель? Я не смог сдержать ехидства в голосе. Меня отчитываешь, а сам тоже страну бросил и жил в лесу? Или ты туда и столицу перенёс? Нет, я не правлю. Отец не успел вступить в должность. Хиллы сейчас правят клан Муаро. Интересно. И кого же рецы посадили на престол? Твоего сына Микаэля, раз он прямой наследник. Эта новость выбила меня из колеи. Зачем сделали правители мальчика, который едва научился говорить? ответ напрашивался простой. При несмышлёном ребёнке будет регент, управляемый кланом. С одной стороны, это было хорошо. Микаэли никто не посмеет тронуть, наоборот, станут беречь и охранять, чтобы с ним ничего не случилось. А при хорошем регенте и страна процветать будет, ну, или не развалится в ожидании настоящего правителя. А регент кто? твоя жена. И как справляется? Не очень. И что ты тогда здесь делаешь? Мог бы помочь Кузине, или желание отомстить мне сильнее жажды власти. Мадан взревел и опять задергался, пытаясь освободиться от пут. Я размахнулся и с огромным удовольствием вмазал ему по истерзанной физиономии. Сволочь, прохрипел он, вытирая связанными полотенцем руками нос. Я тебя убью. Ты сначала выбересь отсюда живым. Если бы не законы этой страны, я бы тебя ещё в прихожей прикончил. Я покосился на нож. Мадан проследил за мной взглядом, но это был не тот человек, чтобы испугаться простой угрозы. И что? Что тебя остановило? В Хилле ты сам закон. За убийство могли посадить в тюрьму, из которой я вышел бы глубоким стариком или вообще не вышел. Хотя, а это и идея. «Стейк, как думаешь, может, посадить его в тюрьму в Москве? Мешаться под ногами не будет». «А что ты ему предъявишь? Нападение на Виолетту — это мелкое хулиганство. Отделается штрафом». «Но штраф ему платить нечем. Значит, посидит. Попробуй, выиграешь время. Успеешь вернуться домой и навести порядок». В своей реплике я говорил вслух. Мадан крутил глазами, не понимая, где мой собеседник. Потом его подбитый глаз уставился на кота. Живучая мразь. Стейк мгновенно спрыгнул со спинки дивана и оказался у врага на голове. Мадонна чайно назамотал ею. Осторожнее, кот Виолета не прощает обид. Сейчас оросит твою причёску Вани учи жидкостью. Ты плохо обо мне думаешь, обиделся Стейк и спрыгнул на пол. Звони Михаилу. Пусть у врача возьмёт справку о повреждениях, если хочешь этого гада посадить. Хорошая мысль. Я достал из кармана телефон и набрал номер. Мадан настороженно следил за мной. Этой штукой меня ослепили? Да, в ней есть горелка и очень сильная. В трубке щёлкнуло, и я сосредоточился на разговоре. Миш, как там? У Ирочки только шишка. Хек, выругался я. Вот демоны. Да, шишка, но есть признаки лёгкого сотрясения мозга. А у Виолеты? Сердце замерло в ожидании ответа. Переживание за любимую нахлынуло вдруг со страшной силой. Наложили несколько швов. Она теперь как раненый партизан после допроса. "Ты с кем разговариваешь?" не выдержал Мадон. В его взгляде мелькнул страх. Он явно не понимал, что происходит. Даже если он уже был в этом мире, вряд ли много узнал о нём. Если бы выбрался из контейнера, не смог бы обратно вернуться. Вывод напрашивался простой. Очки он подобрал в мусорке, или их нашли его слуги, когда расчищали холм. Наверняка там было много незнакомых, но и интересных вещей. Миш, справки возьмите, я полицию вызову, пусть гостям займутся. Что? Что ты собираешься сделать? завопил мадон. Запереть тебя далеко и надолго. Ничего особенного. Всё по закону. Во-первых, ты налетел на меня во дворе, да ещё и с оружием. Это видели все соседи Виолеты. Когда мы тебя скрутили, ты напал на полна девушек и нанёс им тяжкие телесные повреждения. О, как заговорил, хохотнул в голове стейк. Подковался за полгода на детективных сериалах, ответил я, быстро наклонился и выдернул из кармана Мадона очки. Моё предположение оказалось верным. Они когда-то были сломаны, какой-то хилийский умелец-кузнец запаял дужку, но она не гнулась, потому и торчала из штанов. Вряд ли Мадон много знает об этом мире. А это откуда? Гвидо нашёл на холме. Бертан, в этой стране много хороших вещей. Они бы очень пригодились в Хилле. Или ты решил здесь остаться? А может, мы на небесах? Ага. А я верховный бог. Нет, это параллельный мир. Если бы ты и твой папаша не захотели убить Виолету, мы бы все сейчас жили в Хилле и были счастливы. Она не хотела возвращаться домой. Я сказал эти слова и внезапно понял, как соскучился по родному государству, замку и сыну. Да, в этом мире жизнь лучше и удобнее во сто крат, но там, там плоды раки, восхитительный судук, чистый воздух и хорошая еда. Там здоровые люди, да, есть войны, да, есть смерть от голода и холода, но не от рака и спида. И в Хилле живёт счастливый народ. Он поёт, когда сеет, поёт, когда убирает урожай, радуется вместе с семьёй и правителя рождению наследника и готов служить верой и правдой просто так, без всякой выгоды. Сердце защемило от этих мыслей. Воспоминания всколыхнули душу, разбудили чувства, дремавшие полгода. Да почему ты вдруг решил, что Виолета способна родить тебе здорового наследника? Использовал бы ее как наложницу, и все. Но ты захотел жениться. Это ты поверг страну в хаос. Ты с собственными руками». Я схватил Мадана за воротник рубашки и затряс его, как ствол ракии. Он внезапно высвободил одну руку и ударил меня кулаком в солнечное сплетение. Я охнул и согнулся. Стейк, который крутился по-прежнему рядом, прыгнул на Мадана и вцепился в его руку зубами. Дверь распахнулась. Михаил ворвался в комнату и навалился на Мадона. Я очнулся от удара и присоединился к другу. Внезапно нас окатило ледяной водой. Мы вскрикнули и отшатнулись друг от друга. Я поднял глаза. Рядом стояла Виолетта с перевязанной головой и держала в руках ковш, с которого капала вода. "Немедленно объясните мне, что происходит", заявила она. Иначе я вас всех сейчас сдам в полицию, во что вы превратили мою жизнь. Я сел и окинул взглядом комнату. Везде, на ковре, диване, столе темнели мокрые пятна. Вода капала с волос, а одежду можно было выжимать. Хорошо. Пора нам поговорить по-настоящему.